Все побежали на берег и столпились здесь, но темнота не давала видеть всего ледохода. Видны были лишь ближайшие к берегу льдины, плывущие в черной, как деготь, воде. Величественная картина открылась людям только на следующее утро. На всю шире реки от берега до берега быстро двигалось ледяное поле, раскрошенное на многочисленные льдины, тесно сомкнутые между собой. Иногда они лезли друг на друга поднимаясь почти с таймя, а затем разламывались и падали сильным грохотом. Большая часть людей провела на берегу весь день, любуюсь и девясь на могучую силу Волги. Вода в реке стала заметно пребывать, и к вечеру уровень ее подобрался к берега. Выродков заторопился с догрузкой плотов, и снова закипела работа. Князья, воеводы, да духовенство стояли или сидели подаль и наблюдали за снующими кричащими на все лады людьми. Выродков подошел к Воротынскому. — Ну, Михаил Иванович, все готово. Сейчас людей по плотам и ладьям разгонять будем. Или потом будем. Когда плоты всплывут, на лодках к ним перевозить начнем? Когда? Воротынский задумался. — А по-твоему-то как, Григорьевич? — Я так думаю, что загоди вернее. Всплывут плоты, а люди уж на них. Руби, челки, в путь. Выродков изложил князю свой план размещения людей, и тот, подозвал воевод и старших артельных мастеровых, приказал со следующего утра переносить стан из леса на плоты. На третий день ледохода Волга вышла из берегов и залила плоты. А выдался чудесный. Сам самого утра светило солнце и так пригревало, что к полудню люди на плотах поскидывали себя теплую одежду. Делать теперь было нечего, и поэтому на плотах незаметно было движение, не слышно было и криков всегдашних спутников коллективной работы. Более чем верстовая водная шишь, разливающаяся волги Волге, казалась зеркальной. На середине реки плыли теперь уже редкие, на большом расстоянии друг от друга льдины. Плыли спокойно, без всякого шума. Казалось, и они разомлели от тепла и задремали, отдавшись на волю ровного речного течения. «А хороша матушка Волга!» — негромко, но восторженно произнес Митька. Недаром ты, дядя Ферапонт, пристрастился к ней, ведь эту красоту ты каждый год видишь. Привык, а все одно гляжу, как и ты, и наглядеться-то не могу. Полюбил я Волгу, паря, всей душой, и доведись теперь жить вдали от нее, тосковать бы по ей стал. Что больше привыкаю, то больше любуюсь ей матушкой». «Хороша наша Москва стольная, хороши и подмосковные места, а вот такой красы. Такого простора у нас там нет. Хорошо бы пожить на Волге», — сказал Сухоруков. На крутом возвыш возвышенном месте берега, под ветвями векового дуба, стояли воротынский, с Адашевым и тоже любовались погожим днем, Волгой, и первыми весенними птицами, которые суетились и щебетали на все лады на ветвях просыпающихся деревьев. Рядом с ними, несколько отступая назад, в сторону стоял выродков. — Как думаешь, когда сплавлять начнем, — обратился к нему князь, — тот от воды зависит. Вот как поднимет плоты...